Глава восемнадцатая. Я молчу возмущенно, шеф невозмутимо. «Нет, но ну что ему надо в моей девичьей нежной ванне? Шел бы в свою, брутально перцовую». Первым прервал молчание начальник. Завел обычный разговор, как ни в чем не бывало, расспрашивал, где я отдыхала, что видела. Такой непринужденный разговор при свечах двух голых людей в одной ванне. «Я тоже культурная, разговор поддерживаю, расспрашиваю, куда самому Церберу довелось наведаться». И что-то ответ скудные. У меня сложилось впечатление, что если шеф и путешествовал, то больше в свои ранние юные годы. А вот потом путешествия на долгое время почти сошли на нет. Учеба, работа и снова работа. Вода остыла, надо выходить. Замечаю я. Да, пора, отвечает невозмутимый начальник. Ну так выходи, заявляю я и готовлюсь лицезреть голову Цербера. Есть там хоть на что посмотреть? Я не тороплюсь. «Да брось, рано или поздно выйти придется. Агитирую я. Первый не хочется. Это словно проиграть, да и вообще, я не настолько без комплексов. «На этих выходных мы проводим досуг вместе, верно? В таком случае будет правильно и выйти вместе». Вот годяныш, оглядываясь в поисках полотенец, далеко висят. «Чего ты добиваешься?» Спрашиваю я грозно. «Немного устал от твоей прекрасной жизни». Хотелось бы сегодня вернуться домой пораньше. Это клениво, отвечает начальник. Что-то он меня опять сильно бесить начинает. Разворачиваюсь к Церберу спиной и неспешно красиво поднимаюсь из ванной, словно богиня из пучин. Плевать, что Даниил смотрит. Для моей прекрасной жизни он всего лишь временная досадная помеха, про которую я скоро забуду. Слышу плеск за спиной. Конечно же, не могу сдержать любопытства. Оборачиваюсь. Начальник тоже встает, повернувшись ко мне спиной. Эх, со спины он тоже классно смотрится. Еще и вода так красиво заманчиво по телу стекает, и лепестки, оставшиеся на коже, тоже красиво смотрятся, словно подарочная обёртка. Все же после массажа и ванной, и при свечах, мужской компании я настроилась на определенный лад. Мужчину на ночь найти, что ли? А то, если уже на Цербер начала заглядываться, это показательно очень большого голода. Оставшаяся часть дня прошла в дальнейшем без особых потрясений. Продолжили спа-процедуры. После совместной ванны меня уже вообще не смущало, что шеф все время рядом. Потом обедали в ресторане отеля, гонялись по полю вдоль реки на квадроциклах. Вечером записались на квест, коими славится этот отель. Записались неудачно. Квест на двоих, как оказалось, романтической линией со множеством тактильных заданий и на общение и узнавание друг друга. В тестовых вопросах на знании партнера оказалось, что Цербер почти без труда называет все мои привычки и предпочтения, а я почти ничего не угадала. После квеста, немного возбудораженная, еще сильнее, заведенная от близости шефа, решая, что хватит. И что-то тоже надоели эти выходные. Ничего придумать не стала, пошла в бар, утешает себя, что проиграла, и скоро действие золотой карточки закончится, и завтра на работу. Долго что тут еще пробыть? Спрашивает Цербер, хмуро наблюдая, как я дегустирую один напиток за другим. Завтра на работу. Ты можешь ехать, если надо. Хотел пораньше вот и катись, отпускаю. Признаешь поражение? Ага, так что давай до завтра. Взглядом брожу по залу. Мужчины присутствуют. Есть симпатичные экземпляры. Один вон уже поймал мой взгляд. Ответил улыбкой. Да, ничего такое. У тебя ведь не будет карточки для дальнейшей оплаты в баре. как и денег на такси. То, что у нас на столике уже оплачено, да и у меня никогда не было проблем с оплатой в барах. Отель до завтра оплачен. Утром с кем-нибудь доеду до города. На работу, правда, скорее всего, опоздаю. Зачем такие сложности? Я могу тебя отвезти домой. Да не хочу я домой. Шире улыбаясь примеченному мужчине, тот, поглядывая на меня, делает заказ бармена. «Лиза», — привлек мое внимание начальник, «а тот такой раздраженный». «Ну что? Для чего тебе ночевать здесь, если это можно сделать дома и на работу приехать вовремя?» «Слушай, ну разве не ясно? Я свободная девушка в творческом поиске. Что мне дома делать? Я еще хочу погулять. Вон тебе хорошо, у тебя невеста есть. Позвал ее на ночь или как там у вас это происходит? А мне сначала надо выбрать». «О, официант принес бутылку, сказал, что вон от того мужчины за стойкой». «Угу, как удобно. Быстро клюнул, и напиток хороший, дорогой». Мужчина салютует мне своим бокалом, улыбаясь ему ровно до того момента, как заметила блеснувшее на пальце кольцо. Отвернулась, вернув внимание шефу. «Фу, блин, женатик! Не перевариваю занятых мужиков, смотрящих налево. Прям до тошноты! Папа, они сразу напоминает. А ты еще здесь? Чего домой не едешь?» Босс наградил меня крайне неодобрительным взглядом. Видимо, осуждает мой вольный образ жизни. Но теперь мне без разницы, есть карточку все равно не получу. Лиза, мы уходим. С нажимом произносит шеф. «С завтрашнего дня ты обязана стать хорошей личной помощницей. А значит, никаких опозданий. Ой, ладно, не опоздаю, я успею. Хорошая личная помощница — это выспавшаяся помощница с ясной головой. Хмыкнула. Судя по твоим требованиям, хорошая помощница — это помощница без личной жизни. Если потребуется, то да. Сухо ответил Цербер. Чем ближе рабочий день, тем вреднее становится начальник. «Все, Лиза, мы уходим». «Так уж и быть, постараюсь выспаться». Вной хмыкая произношу я, даже не шелохнувшись. Но обещать не могу. Я натуру увлекающаяся. Босс молча встает. «Ура!» Уходит, наконец. «Эй! А чего это он за руку меня схватил? Совсем обнаглел? Еще и тянет за собой». Пытаюсь вырвать руку, торможу всеми частями тела. «Ты нормальный? Я сейчас папе позвоню». «Да, так себе угроза». «И охране своей?» «Охрана к тебе не приедет». «Эй, девушка с тобой не хочет идти». Клянился неожиданно в наш спор тот самый женатик. «Оперативно молодец». Грубый, самоуверенный голос. Видно, что уже разогретый, готовый к приключениям. «Отпустил ее, иначе...» Что иначе, мой защитник не договорил, потому что начальник, отпустив, наконец, мою руку, просто взял и врезал ему по лицу с разворота. «Я, не веря своим глазам, наблюдаю, как падает на пол мой несостоявшийся ухажер». «Ты опять? Ты что, постоянно людей избиваешь?» Шеф не отвечает, смотрит пристально на сидящего на полу мужчину, потирающего челюсть. «На нас с разных сторон тоже все смотрят, но пока никто не подходит, предпочитают наблюдать». Не дождавшись реакции от ударенного, Цербер хватает меня за руку и утаскивает-таки из бара. Я не сопротивляюсь. Оставаться в баре после такой сцены больше нет смысла. В машине еду, отвернувшись от шефа и не разговаривая. Так вечер мне обломать. И не просто так его подчиненные боятся. Может, он их тайно поколачивает у себя в кабинете? А меня не трогает, потому что отца опасается. Хм, от таких мыслей стало смешно. Но всё равно обидно. Сам босс, кажется, тоже злится. Но ему-то на что? Неадекват какой-то. Когда приехали из машины, выхожу, громко хлопнув дверью. Лечу домой, слышу звук мотора за спиной. Не пошёл провожать, как вчера. Дома, жутко злая и неудовлетворённая своей жизнью, ложусь спать, несколько раз проверив будильник. Встать надо будет очень рано. Мне ведь еще покупки надо будет разобрать. Так и быть. Я ему покажу хорошую помощницу. Обещал ведь? Уговор есть уговор. Утром встала пораньше, прикупила на выходных в том числе и деловой одежды, так что есть в чем изображать хорошую личную помощницу. Бежевая юбка-карандаш, белая дизайнерская блузка, кремовые туфли-лодочки возьму с собой. По улице ходить в них будет пыткой. Скромный офисный макияж и отдельный пункт прическа. Я обычно не заморачиваюсь, даже если собираю волосы, то они у меня все равно остаются заметно пушистыми и где-то даже лохматыми. Потратила время на прическу, стянула волосы в идеальный пучок, чтобы волосок к волоску, и ни один не выбился. Залачила все так, что не уверена, что теперь эта прическа со мной не навсегда. Перед выходом могли делать себя в зеркало. Фу, какая неприятная правильная девица там отражается. Мне не нравится, значит, Серберу должно зайти. Приезжая на работу заранее, даже до появления самого начальника, чего раньше не бывало, все подготовила, кабинет проветрила. Со скуки все оставшиеся в компьютере задания переделала. О, ну, наконец-то пришел. Шеф быстро прошел к своему кабинету, кажется, даже не заметив, что я тут. «Доброе утро, Даниил Александрович». «Доброе утро». На автомате здоровается босс, поворачивает голову в мою сторону и резко останавливается. Брови его высоко взлетают. «Кажется, никогда еще начальник на меня так внимательно не смотрел». «Уже на работе, Елизавета Натановна?» «Выглядите необычно, вас не узнать». «Лучше или хуже выгляжу?» Уточняя вежливо улыбаясь». «Просто иначе». Начальник ушел в свой кабинет, и дальше я продолжаю его удивлять своей исполнительностью и расторопностью. Мне это даже особо не напрягает, потому что я не работаю, а скорее играю роль как актриса на сцене. Такая вот забава. «Не знаю, как надолго мне еще хватит». «На обед начальник повелел мне идти с ним, раз я такая сегодня правильно, его не напрягаю». «Да, так и сказал». Поскрипела зубами, промолчала, но послушно пошла, хотя меня ждали в кафе на обед с коллегами. Мы должны были обсудить маршрут путешествия на выходных. Хотим на пароходе поехать по реке. Кто ради экскурсии, а кто для безудержного веселья творческого поиска. Во время обеда я была крайне тихо, и нейтральна, хотя Цербер явно хотел вывести меня из себя». и дело провоцируя своими фразочками и комплиментами в стиле какая теперь, наконец, молодец!». Жутко хотелось ответить нехорошо, но сдержалась. Меньше года осталось работать, а потому я забуду обо всем как о страшном сне. К счастью, во второй половине обеда к нам за столик подсели знакомые начальники, и фокус внимания Цербера сместился. Но так просто он от меня все равно не отстал. После обеда шеф огорошил. «Мне только что позвонил переводчик. Не сможет быть. У него ЧП». Наши китайские партнеры уже вот-вот подъедут, так что вы сегодня заменяете переводчика. Ах, вот оно как. Так и знала, что будет использовать против меня полученное обо мне знания и напрягать новой работой. А кто тогда будет исполнять мои функции? На встречу подойдет генеральный директор. Все сделает его помощник. Вы ведь обманываете, что у переводчика ЧП. Решили сэкономить на его услугах. Шеф осуждающе покачал головой. Судя по его взгляду, мне должно быть стыдно, что я так думаю. Но я же вижу, как Цербер старательно прячет улыбку. Несмотря на то, что работы новые напрягли, мне все понравилось. Переводить нетрудно за то, каким восхищенно оценивающим и удивленным взглядом на меня всю встречу смотрел генеральный директор. Такого, видимо, от меня не ожидал. «Вот точно хочет сманить к себе в помощники». И, надо сказать, я уже почти морально готова сманиться. Все равно работаю. Так хоть не с Цербером.